Глава 93. Аватар Ундины навис над Петровой, прижавшейся к стене. Он поднял руки, и его пальцы превратились в длинных извивающихся червей. Аватар погрузил пальцы в стену, образовав вокруг Петровой жесткую световую клетку. Кожа Ундины к тому времени уже начала сползать, отслаиваясь тонкими полупрозрачными лоскутами, которые свисали вокруг талии. Глаза лопнули, обдав Петрову студнем, который забрызгал лицевой щиток. В пустых глазницах появились новые жирные черви, которые росли так быстро, что казалось, будто стекловидная жидкость внутри них закипает. Большая часть рта ундины к этому моменту растворилась, челюсти истончились, превратившись в ничто. Все это просто свет, просто голограмма, жесткая световая проекция, просто свет и гравитационные лучи, а не гнилая плоть и телесные жидкости. И всё же она отпрянула от аватара, испугавшись его жуткого разрушения. Она боюкала раненую руку, словно защищая её от удара. «Что тебе нужно?» — простонала она. «Просто скажи!» «Я хочу найти паразита!» — ответил искусственный интеллект, и на долю секунды его голос стал тем мягким, богатым на модуляции женским голосом, который Петрова слышала, когда впервые попала на мостик. «Вытащи его из меня, пожалуйста! Мне нужно снова стать чистой!» «Не ты», — сказала Петрова. «Я не... Я не буду разговаривать с Ундиной». Потому что она не была готова признать, что Чжан был прав. Она не понимала, инопланетянин ли это, или уловка ее собственной психологии. Но что-то там было. Что-то, что знало ее тайное, постыдное имя. Что-то инопланетное. Василиск был не просто возбудителем инфекции. Он обладал определенным интеллектом. Он мог читать ее мысли... Ее воспоминания. «Сашенька», — произнес искусственный интеллект, — «это ты?» «Да», — кивнула Петрова, взяв себя в руки. «Да, это я, поговори со мной. Скажи, чего ты хочешь, и, и может быть, мы сможем. Ты должна». Аватар откинул голову назад. На Петрову обрушился дождь, нечистот и слюны, и она вскинула руки, чтобы защититься. Даже при слабом свете она чувствовала, как жидкость забрызгивает рукава ее костюма, слышала, как капли бьют по шлему, Она почти чувствовала запах. «Ты должна показать им силу». «Что? Что это значит? Силу?» — повторил аватар. «Иначе это сделают они». «Нет», — сказала Петрова, потому что поняла, что происходит. О чём говорил ей аватар? Говорил Василиск. Он не мог знать, он не мог знать, что сказала Екатерина, когда открыл ящик. Как он мог знать? Не мог. Иначе они начнут думать, что есть другой путь. Петрова кричала и била по аватару, по голограмме, размахивая кулаком в брызгах тошнотворного света. Ощущение было такое, будто она погружает руку в податливую холодную слизь. Так нечисто, так неправильно, так грязно, так... Так... Так... Как он, чёрт возьми, мог знать? Как он мог видеть её? Как мог заглянуть в её голову? В самое страшное воспоминание. Нажать на болевую точку, как он мог? Как? Как? «Плут!» — закричала Петрова. Самое время действовать.